Глава 37. Ольга. Степан пытался примирить меня с братом. Но, пережив измену сама, я возжелала наказать блудливых мужей. И Если не в масштабах поля битого земля, то хотя бы в раздолье викингов. Войти в почту Степана не составило труда. Он сам мне все показал, когда я предложила помочь ему в работе с заявками. Письма от охотников и викингов братьям приходили на одну почту. Список гостей корпоратива одной крупной компании подсказал грандиозную аферу. Я списалась со своим приятелем, начальником безопасности покинутой мною фирмы. За 500 долларов через два дня получила номера телефонов жен всех гостей. Смотавшись в город под предлогом закупки пяльцев и ниток для вышивания, я встретилась с желающими повеселиться на корпоративе мужей. Компашка собралась креативная. Три недели мы переписывались, готовили нападение на деревню распутных викингов, и сегодня ночью взбудоражены до предела. У Степана открылся сезон охоты, и он уехал на озеро. Я обещала ему приехать утром с Маришкой. Девочки, переодеваемся. Командую я. Водитель поднимают из багажного отделения экскурсионного автобуса наши сумки с снарядами «Валькирии». Два десятка почтенных дам от тридцати до пятидесяти лет преображаются с решительным видом. Я им покажу путь в Вальхаллу. Кипетици Варвара Петровна, жена генерального директора, втискивает в золотистый лиф необъятную грудь пятого размера. Простых шлюх ему было мало, Доигрался. Давно хотела забрать фирму под себя. Машенька, помоги крылья надеть. Машенька, жена финансового директора, Очаровательная блондинка с кудряшками. Для меня загадка, как такой коколки вообще можно изменить. Но, видимо, чужой мед слаще. Варвар Петровна, крылья на улице наденем, тут не развернуться с ними. По преданию, валькирии для передвижения использовали крылатых лошадей, но мы не нашли конюшню, где можно взять в аренду целый табун. В автобусе шумно. Дамы разгоряченные хорошим коньяком переговариваются, хохочут. Пока ехали по шоссе, лица друг другу разрисовали, мать родная не узнает. Чтобы не выглядеть однояйцевыми близнецами, мы закупили наряды разного цвета: лифы, шорты, цепи, тканевые сапожки. Выйдя из теплого автобуса в глухую ночь, отряд в свете автобусных фар нацепляет крылья всех цветов радуги. Девочки, восторженно шепчет Дина Андреевна, жена начальника отдела маркетинга. Она сегодня успела соорудить себе в салоне прическу из сотни косичек. Может, ною ну в Вальхалу? Едем в Рио-де-Жанейро. Бразильский карнавал проходит в начале года. Басит брюнетка Алла. Она увлекается бодибилдингом, и я не завидую её мужу. Если мускулистая супруга застанет его с другой, то от него останется мокрое место. Но предложение занятное. Можем в следующем феврале махнуть. Зажигаем факелы. Ангелы смерти. Восклицаю я ровно в полночь. Мне бы полками командовать. Адреналин гуляет по крови в полный рост. Но понимаю, что мне самой лучше на глаза Андрею не попадаться. С дамами я договорилась про конфиденциальность. До деревни какой-то километр. Осторожно, не подполить и крылья. Страшно чего-то. А вдруг волки нападут? Машенька глядит на меня ангельским ясным взглядом. Но ее голос тонет в криках новоявленных валькирий. Не бойся, Маш, улыбаюсь ей. У меня с собой ракетница на всякий пожарный, а у Варвары Петровны травмат. Тогда я спокойно. Для Машеньки Варвара Петровна непререкаемый авторитет. Отряд валькирий бодрым шагом углубляется в лес по насыпной дороге. Женщины затихают, вглядываясь в темноту. Слышится ли шорох гравия и зловещая уханье совы. На бёдрах у многих висят бутафорские мечи, так себе защита. Но коньяк сделал своё дело, и паники в рядах не наблюдается. Погасшие факелы тут же заменяются новыми. Вскоре в просвете деревьев вырисовывается высокий дом, освещенный огнями. Он возвышается над частоколом. Неожиданное препятствие на нашем пути. Я знала, что деревня обнесена высоким забором, но не знала, что ворота запираются на ночь. Запах жареного мяса щекочет в носу. Пьяные крики со двора пугают. Но надеюсь, жены найдут управу на своих благоверных. Берусь за кольцо на воротах и стучу им по железной накладке. Кто? В прорези ворот приподнимается шторка, и два блестящих глаза настороженно зыркают по сторонам. Валькирии Честно признаюсь, указывая на вставших полукругом за моей спиной дам. Это я вижу. Только Андрей на ваш счет никаких распоряжений не оставлял. Как же так? Машенька, подсвети. Достаю из заднего кармана шорт заранее подготовленный договор. Читаю с листа. О, праздник и о раздолье викингов настоящим соглашением. Ой, я же дату перепутала. Что теперь делать, когда ты перепутала? Алла подходит ко мне, поигрывая мышцами груди. Краем глаза замечаю, как охранник пожирает культуристку взглядом. Ну ты даёшь. А водитель только в пять утра приедет. Миленький. Складываю руки у груди. Пусти нас, а то или волки сожрут, не сидеть же в лесу до утра. Мы в качестве презентации сегодня бесплатно отработаем. Заманчивое предложение. Ухмыляется охранник. Но я должен спросить у хозяина. Конечно, спроси. Только пусти нас во двор. Чуть со страху не померли, пока до деревни добирались по лесу. А промоакция для меня тоже будет действовать? А как же? Подыгрывает мне Алла. Тогда прошу. Скрипит чеколды да и ворота распахиваются. Алла вбегает во двор, хватает охранника за запястье и выкручивает ему руку. Тот от неожиданности падает носом в землю. Подоспевшая Дина Андреевна быстро помогает Алле связать охранника. С собой у нас много полезных вещей. Бабоньки, залетай. Врываются на неприятельскую территорию Варвара Петровна. Толпой вваливаемся во двор шурша перьями. Кроме охранника и пары в стельку пьяных мужиков, лапающих на телеге полуголую девицу, во дворе никого. А соловевшие они смотрят на нас непонимающе. Догорает костер на поляне, на длинных столах теснятся глиняные кувшины и плошки с остатками еды. Все в доме уже. Потирают руки пошнотелая Аня. Похоже, мы вовремя. «Вперед!» — Указываю на ступени крыльца дома, который мы приметили еще издалека. Вальхалла ждёт своих воинов. Пришла пора их вознести туда.